Глава двадцать первая. Анабель Кисть ползала по белому холсту, оставляя краски и рисуя силуэты. Я пыталась избавиться от навязчивых мыслей, успокоиться. Прошло несколько недель с момента, как Лукас исполнил свое обещание использовать Генри как рычаг давления. Несколько недель с момента, как я видела Хорхе в последний раз. Побитого, едва живого и умоляющего Аарона убить его. Мне не хотелось вспоминать тот день. Не хотелось снова проживать эти эмоции и ужас, который ощущался липким, связующим по рукам и ногам чувством. Генри мирно посапывал на диване. С каждым днем он все меньше спал и все больше с интересом рассматривал окружающий мир. Иногда я подолгу наблюдала за карими глазками, которые бегали по всему вокруг. Он часто улыбался, смотря на меня, и я не могла задерживаться в гостях у отчаяния. Генри напоминал своего отца в случайном взгляде, в улыбке, в том, как хмурил брови. Может быть, в этом и была его судьба, в том, чтобы оставить частичку после себя. Частичку, которая спасает меня от безумия. Со всеми этими событиями мы совсем забыли, что маленькому Генри исполнилось два месяца. Я все никак не могла поверить в то, что уже целых шестьдесят дней была мамой. Порой было тяжело. Я многое не понимала, не умела... Мартина вставала по ночам, успокаивала и Генри, и меня. «Сложно вживаться в роль, когда у тебя нет сценария». У меня не было ни сценария, ни контакта режиссера, на которого можно подать в суд за такие фокусы. Я бы задала ему несколько вопросов о том, почему именно так складывается моя жизнь. Дверь в ванную хлопнула, заставляя вздрогнуть. Кисть мазнула по рисунку, испачкав небрежный клякс и целый сад цветов. Генри зашевелился. Я обернулась, не глядя, поставила кисточку в воду. В гостиную вошла Мартина, вытирая мокрые волосы полотенцем. «Снова ты за свое!» — воскликнула женщина, оглядывая сырую краску на холсте. Я сложила руки на груди. «Сколько можно страдать из-за парня?» «Я не страдаю. Почему бы тебе просто ему не позвонить? Прошло уже столько времени. Тебе не кажется, что это немного не твое дело? Там не о чем говорить, Мартина» и вряд ли он захочет слушать. Ты даже не пыталась. И не хочу пытаться. И сейчас говорить об этом тоже не хочу. Ладно, но ты не можешь отрицать тот факт, что нам нужно отпраздновать день рождения маленького Генри. Проговорила Мартина, откидывая полотенце на спинку дивана и поднимая малыша на руки. И позовем Луизу. Нужно решить вопрос с крещением. Я едва не закатила глаза. Мартина никогда не была набожной. Она все-таки будет крестной? Мы это не обсуждали. Не мне тебя учить, но пора бы. Дело заметила она. Это все произошло точно из-за того, что у малыша до сих пор нет ангела-хранителя. Так и хотелось крикнуть, что его ангелы-хранители совсем не небесные жители, а не самые обычные люди. Но я промолчала, оставляя это при себе. Да и могла ли я говорить об этом так открыто, если совсем недавно была готова предать всех? Я не общалась с Хорхи после всего. Не знала, как он себя чувствовал, что делал. Лишь изредка в гости заходила Луиза или звонила, если не могла прийти. Я ни разу не спросила у нее про Хорхе. Читала, что это неправильно. И каждый раз, когда его имя почти срывалось с губ, просыпался стыд. Имела ли я на это право после всего? Хотелось бы мне знать. Я прикрыла глаза, пытаясь оставить эти мысли, как делала каждый день. Проще всего не задумываться, чтобы не сойти с ума. «Проще притворяться, что все хорошо, что ничего не произошло». «Можем отметить сегодня», — неуверенно проговорила я после затянувшегося молчания. Мартина лучезарно улыбнулась и передала мне Генри. «Отлично, я позвоню Луизе, а вы пока приведите себя в порядок». Внимательный взгляд скользнул по мне, затем по Генри. «Оба». Я только кивнула, придерживая малыша. Я думала, что с появлением ребенка моя жизнь изменится. А на самом деле я все так же оставалась необразованной, испуганной 20-летней девочкой, которая не знала, как жить эту жизнь, и не знала, чему может научить своего ребенка. И что примечательно, эта самая жизнь постоянно тыкала носом во что-нибудь дурнопахнущее. Мне правда нравился Хорхе. Даже сейчас при мысли о нем что-то тянуло в груди. Мне бы хотелось вернуться назад, «Изменить все. Может быть, если бы я поступила по-другому, то ничего бы не произошло. Но, черт возьми, жизнь просто еще раз показала мне, что я недостойна отношений, светлых чувств и простого счастья. Не создана для этого. Наверное, мой удел — огромный пласт боли, который прижимал к земле все сильнее с каждым днем. Хотя даже здесь находился светлый лучик, который заставлял меня жить. Генри». Уже вечером мы сидели в небольшом кафе на набережной. Из окна открывался вид на тонкую линию песчаного пляжа и моря, а внутри играла тихая музыка. Мы заняли небольшой столик в углу. Ну и задержала Генри на руках. Мартина, как всегда, с бокалом просека в руках, говорила тост за тостом. А передо мной стояла кружка ароматного облепихового чая. Я предпочитала молча наслаждаться вечером. Впервые за долгое время, после Хорхе, я чувствовала умиротворение, желание никуда не спешить, не убегать, а жить. Я находилась в моменте с близкими людьми, и мое сердце не хотело разорваться от ошибок, которые по своей же глупости пришлось совершить. «Знаете», — внезапно проговорила Лу, «думаю, Генри для нас всех маленькое солнышко, которое разгоняет тучи. Он совершенно чистый, не запятнанный болью, страхами, и грехами». «Для него есть жизнь и ничего больше. Он не думает, что умереть легче, что эмоций слишком много». Конечно, она снова была права. «Почему мы забываем об этом? Почему у взрослых людей появляется выбор, любить жизнь или нет? Почему мы вообще об этом думаем?» «Отличный тост!» — улыбнулась Мартина. «За жизнь!» Я покачала головой, но все же подняла кружку. Ну, перехватив Генри одной рукой, взяла стакан с виски. У меня никогда не было настоящей семьи. Видимо, потому что они ждали меня по другую сторону от закона. Пусть теперь я не находила в серых буднях человека, который делал жизнь ярче, наполнял ее красками, показывал, что все может быть по-другому. Я снова откинула мысли о Хорхе. Всегда трудно признавать то, что ты сам все разрушил. И трудно принять, что исправить ничего уже не сможешь. Многое ли решает в нашей жизни лишь миг? Я повернулась посмотреть на море. Всего на секунду бросила взгляд в окно. И в отражении увидела его. Словно мираж из голодавшегося разума, который захотел снизить степень давящего в груди чувства. Всего один момент, лишивший дары речи и заставляющий замереть с открытым ртом, позволяющий наблюдать только через отражение. Он прихрамывал на одну ногу, на лице виднелись уже пожелтевшие синяки, а плечо он аккуратно уводил в сторону, когда кто-то проходил мимо. «Кажется, жизнь снова решила поиздеваться надо мной, потому что я не знала, как можно назвать эту встречу. Я отвернулась от окна, не желая больше мучить себя этим видением, но сделала только хуже, потому что тогда увидела его в реальности». Хорхе разговаривал с хостес, привычно ухмылялся, тихо посмеивался. Она улыбалась ему в ответ — качала головой и кокетливо опускала взгляд в пол. А ведь когда-то, совсем недавно, он улыбался так мне, отпускал неуместные шутки, смущал и целовал. Черт возьми, и почему мне необходимо все портить? Я схватила Лу за руку, пытаясь сделать хоть один вдох. «Ты знала, что он будет здесь?» — выдавила я, не сводя глаз с Хорхе. Луиза высвободилась из моей хватки, положила Генри в коляску. «Не знала». Девушка сжала губы, а если бы знала, то не предложила бы это кафе. И теперь я понимала, почему. Рядом с хорхи возник Лукас Санчес, от вида которого меня тут же бросило в холод. Я зажмурилась. Перед глазами полетели картинки недавнего прошлого. В носу застыл затхлый воздух ангара. В ушах послышались тихие стоны боли Хорхе. Это мой личный кошмар. Я отойду пропищала я, выбираясь из-за столика и почти бегом направляясь в уборную. Только там, наедине с собой, я выдохнула, плеснула в лицо холодной водой. Это не мой мир. Я не умела жить так, как живут они. Не умела, не могла. И сейчас просто плакала, ненавидя себя, свое отражение, свою жизнь. Жизнь окунула меня в реальность. Туда, где я совершенно одна, с ненавистью к себе, без желания жить и без понятия, что делать дальше. Вот она, моя реальность. Безжизненный взгляд, вечно холодные руки, гора страхов и желание запереться дома, чтобы больше никогда и ничего не чувствовать. Может быть, меня даже и вовсе не должно существовать. Не знаю, сколько времени я простояла в туалете, но слезы все лились и лились, кажется, даже не собираясь останавливаться. Скорее всего, меня уже успели потерять, но я не выходила, пока не успокоилась полностью. А когда открыла дверь, снова пожалела о том, что жила потому что дверь открылась прямо в больное плечо Хорхе. Я была готова раствориться в воздухе прямо сейчас. Но такого шанса мне снова никто не предоставил. Сердце зашлось в бешеном ритме, и я надеялась, что оно просто не выдержит такого напора и разорвется. А я перестану дышать и упаду замертво. Но на самом деле я стояла напряженная до такой степени, что не могла пошевелиться». Хорхи ойкнул, тихо зашипел, поворачиваясь с язвительной усмешкой на губах. Вот только когда он увидел меня, с его лица исчезли все эмоции. Наверное, как и с моего. Сколько еще более я должна ему принести? Извини, прошептала я, даже не зная, за что именно просила прощения. Хорхи хмыкнул. Бывает, верно? ядовито спросил он. Это твое хобби, говорить мне прости. Я отвела взгляд, прикусила губу пытаясь не разрыдаться снова. Я понимала, почему он так говорил, но внутри все равно разливалась желчь, в которой я не прочь была захлебнуться. Пусть только он больше никогда не смотрит так на меня, пусть только не говорит этого. Я сжала ладони в кулаки с такой силой, что наверняка на коже потом останутся следы полумесяцев, но ничего не ответила, просто шагнула в бок, собираясь его обойти. Ладонь Хорхи сомкнулась на моей руке, останавливая. Я зажмурилась, вжимая шею в плечи, хоть и знала, что он не причинит мне физического вреда, но все равно боялась. «Почему ты мне ничего не сказала, Анна?» Пробирающим шепотом спросил Хорхе, заставляя меня покрыться мурашками. Я опустила глаза в пол, не зная, что ответить. «Ты говорила, что веришь мне». Его голос дрогнул, слезы снова начали скапливаться в уголках моих глаз. «Да, я чертовски сильно ему верила, даже сейчас». Я тяжело сглотнула, поднимаю голову и тут же об этом жалея. Хорхе смотрел прямо на меня. В его взгляде не осталось легкости или веселья, которые были, когда он говорил с той девушкой. Сейчас там крылась только боль. «Так и есть», — прохрипела я, чувствуя, как кожа под его ладонью горит так сильно, будто он собирался сжечь меня прямо здесь, отправить в ад без возможности возвращения. «Тогда почему ты -то промолчала?» Снова засыпал вопросами он, а я не могла найти ответов. Только беззвучно смотрела в его глаза и сгорала от чувства вины и стыда. «Я не могла...» — я бы все решила, она. «Не могла, ясно тебе?» Я вырвалась из его хватки и отошла в сторону, нахмурив брови. «Я испугалась, испугалась! Он мой сын, мой единственный смысл, Хорхе! Я не могла тебе сказать, это твоя жизнь, ты привык к такому! А я испугалась, я обычный человек!» Я говорила все это и плакала, не сдерживаясь, не скрываясь. Прямо посреди кафе. Хорхе стоял рядом мрачнее, чем когда-либо. Кажется, я вообще ни разу его таким не видела. Может, только в день, когда мы переспали. Но сейчас его губы прочерчивала злая усмешка, пугающая до чертиков. Показалось, что я разбудила монстра. Я тоже переживаю за Генри. Переживать иногда недостаточно. Знаешь, была ошибкой полюбить тебя. Выплюнул он я почувствовала, как почва ушла из-под ног. Эти слова оказались больнее, чем пощечина, которой не последовало. Они ощущались грязью, самой настоящей тьмой, худшими качествами, существующими в человеческой натуре, и я собиралась поддержать эту игру в ненависть. Мое сердце камень, Хорхе. Оно не умеет любить, заботиться и быть верным. Так что да, было ошибкой любить меня. Сквозь слезы улыбнулась я. Делала ему еще больнее. Себе еще хуже, но ничего не могла изменить. Это чистая ложь, которой я обмазывала нас, как приторно сладким медом. Снова врала ему прямо в глаза. Я знала, что мое сердце умеет быть искренним, умеет не притворяться, но совершенно противоположные слова слетали с моего языка иглами, пронзая Хорхина сквозь. Он ничего не ответил, прошелся по моему лицу мутным взглядом, кивнул и оставил меня. И это первый раз в жизни, когда я чувствовала себя по-настоящему одинокой и покинутой. Мир не рухнул, но дал трещину. Я вернулась за столик, сглатывая слезы и улыбаясь через силу, так что щеки заболели от усилий. Хорхе больше не появлялся в поле зрения, а мне хотелось думать, что это лишь сон, фантазия. Что он не говорил мне всех тех слов, что почти не признавался мне в любви и в том, что это ошибка. Мне хотелось бы стереть этот день, как и все дни до этого. Может быть, кроме тех, в которых я узнала, что такое настоящее счастье и чувства, делающие мир ярче, красивее.